Александр Конторович. «Хищник». Глава десятая. «Да ты ешь!» – сидящий напротив меня Иван подталкивает банку консервов. «А я все никак не могу оторваться от кружки горячего чая. Блин, насколько же это может быть здорово!» «Вроде бы и не так давно у себя в подвале заваривал чай». Окажется, что прошло неведомо сколько времени. Пройдя за ворота, я увидел сложенные из мешков с песком ограждения, стоящие поперек дороги бетонные блоки и автомобили. Внутри территория ремонтной базы разительно отличалась от того, что можно было увидеть снаружи. Здесь имелся небольшой, но очень хорошо укрепленный военный лагерь. Именно сюда, как выяснилось, отступили товарищи полицейского. Еще на подходе к зданию управления колонна машин была обстреляна и свернула в сторону ремонтной базы. На все вызовы по рации дежурная часть не отвечала, поэтому решили оставаться здесь. На территории базы имелся дежурный наряд, да и запасы материальных ценностей охранялись вооруженными полицейскими. Всего личного состава набралось порядка сорока человек. В основном из числа сотрудников полиции. Хотя были просто знакомые, да и приблудившихся тоже хватало. Все не успевшие эвакуироваться гражданские специалисты быстро смекнули, где проще отсидеться. Махнув рукой на все приказы и постановления, бывшие ГИБДДшники в первый же день вскрыли оружейные склады. а вытащив на улицу весь неисправный ожидающий списания автотранспорт, ремонтники заблокировали этой техникой все подъездные пути так, что никакой таран теперь ворота вынести бы не сумел. Ну, разве что танком. Так где его взять? Запасы на складах имелись достаточно обширные, но продовольствия было явно недостаточно. Хватало формы, запчастей, патронов. Но чтобы прокормить такое количество народу, приходилось делать вылазки. Пока все проходило относительно удачно. В случавшихся стычках полицейские брали вверх за счет подавляющего перевеса в автоматическом оружии. Патронов не жалели. Здесь хранились почти все запасы городской полиции. И даже при самом неэкономном расходовании... Их хватило бы на достаточно долгое время. Причем, полили во всех, особо не заморачиваясь принадлежностью стрелявшего. Поднял ствол, кандидат в покойники. А уж кто-то по жизни, пусть на том свете архангелы выясняют. Тут теперь каждый сам за себя. «Так что, с едой тут хреново», — качает головой мой спутник. Поэтому любые варианты наколок на продовольствие, сам понимаешь, будут восприняты с очень большой благодарностью. А вот тут у меня кое-какие приятности для них могут быть. Отставляю в сторону кружку с чаем и сообщаю об этом моему товарищу. Тогда доедай и потопаем к шефу. Этим высоким званием именовали здесь бывшего командира роты Тарковского управления ДПС. Капитана Веремеева. Невысокий полноватый мужик оказался весьма интересным собеседником. Выслушав сообщение касательно известного мне торгаша, он задумчиво покивал. «Я и так думал, обязательно кто-то должен подобными вещами заниматься. Пришлось мне в свое время в некоторых горячих точках побывать. И вот что я тебе скажу. Всегда и во всех случаях подобные торговые точки возникают как бы... «Самостоятельно, но очень быстро. Ясенпень тут без хитров выебанных дельцов не обходится, а то, что у нас в городе такие имелись, так про то тебе любой опер скажет. За наводку спасибо, снарядим к нему наших ребят». «Вас там охранник встретит, Павлом звать, Кувалда по прозвищу». «Ну, он его оправдывает полностью». «На кулаки посмотрите. Дальше вопросов не будет. Ну и на подходе там всякие веселые ребята отшиваются. Бандиты?» «Скорее шпана. пана. Мимо них так или иначе не пройти. Скажите им, мол, хищник послал. Этого достаточно. В сторонку отойдут и мешать не будут. Можете дать им чего-нибудь из снаряги или боеприпасов, так они по гроб жизни вам благодарны будут». А в разговоре с Павлом сошлитесь на меня. Не скажу, что это лучшая рекомендация, но никакой другой у вас все равно нет. Капитан хмурит брови. Хищник? Это что еще за хер такой? Да есть тут один персонаж. Он немного не при делах, и вам мешать точно не будет. Но бандюки его уважают. Добро, кивает Веремеев. Сходим к твоему торгашу. Может, с нами пойдешь? Кучей-то оно проще, да и безопаснее. Не, качаю головой. У меня тут еще дело есть. Найти мне надо деятеля одного. Из ваших, может, кто знает. А что за клиент? Да он тут раньше наркотой барыжил, или ваком всяким приторговывал. Неразборчивый все подряд берет и всем подряд торгует. Его наркоши местные знать могли. Вот я к одному из них и намылился, а он, под люка слил меня этим. Ну, дальше вы и так все знаете. Капитан некоторое время молчит и что-то обдумывает. Ну, за этих негодяев отдельный разговор. Мы с ними пока не сталкивались. Иван тут нам рассказал кое-что, будем думать. А за деятеля твоего над наших оперов поспрашивать. Есть тут парочка человек... Как раз землю обслуживали. Если этот клиент и раньше тут чем-то барыжил, они его точно знать должны. «Был такой», — кивает мне один из оперов. «Мужик чрезвычайно хитрый, постоянно кликух менял. Каждые два месяца новые точки открывал. И вообще, дядя не из простых. За жопу его ни разу взять не удалось. Клиентура за него горой стояла. Никто сдавать не хотел». «А найти его как-то можно?» «Можно попробовать. Точной гарантии тебе никто из нас не даст, сам понимаешь. Сильно сомневаюсь, что в теперешнем бардаке он расслабился. Думаю, еще больше подозрительным стал. А тогда можно рискнуть. Он всю дорогу около таможни терся. Так что вполне возможно, там где-то по сей день обретается». После беседы с капитаном мне выделили несколько человек провожатых и согласились слегка подыграть. И то хлеб. По большему счету он ничем особенным мне не обязан. Другой вопрос, как они пообщаются с торгашом. Это будет уже совсем другой расклад. Но это еще когда будет? А сейчас Веремеев делает мне своеобразный аванс. Ну и выказывает свою благодарность за спасение сослуживца. На сегодняшний момент этого более чем достаточно. Ждать от них какого-то особого расположения не за что. Хорошо хоть накормили. Иван со своей стороны подбросил мне патронов к автомату и к дробовику. А помимо этого презентовал две полезные фиговины. В ремонтной мастерской мне заменили приклад на дробовике Поставили такую же складную гнутую хреновину, на которой сверху имелись гнезда под запасные патроны. А еще он притащил очень интересную систему ремешков, чтобы подвешивать подмышкой пистолет. Удобно получилось. Это не мой самодельный карман из старого рукава. Все-таки умеют люди делать интересные вещи. Мой спутник, кстати, много чего полезного за это время рассказать успел. И многому научить. «Вот тут и жди», – кивает мне на сквере Копер. «За этим местом кто-нибудь всегда смотрит. увидит клиента и подойдут. Дальше уже они тебя проведут. У него порядок такой. Покупатель идет всегда один. Будет больше одного – просто никто не появится. Мы тебя ждем тут три часа. Потом уйдем, уж извини». «Да ладно, блин, что я, не понимаю, что ли?» «И на том спасибо, мужики!» Опер поворачивается, кивает, и группа сопровождения оттягивается к дальним домам. И хотя я прекрасно понимаю, что никакой помощи они мне оказать не могут, на душе все равно теплеет. Ну и попутно надеюсь на то, что тот, кто смотрит за этим местом, наверняка срисовал, в чьем сопровождении я появился». Проходит полчаса. Прохладный ветерок носится по площадке, поднимает пыль и закручивает ее столбиками. Никто пока по мою душу не появился. Значит ли это, что информация, которой располагают опера, устарела? А почему бы и нет, собственно говоря? Все это было актуально до начала бардака, но с той поры много чего поменяться могло. Этого торгаша... Вообще мог хлопнуть любой из клиентов, одуревших от ломки. «Добрый день!» Оборачиваюсь. Раздвинув ветки декоративных елочек, смотрит на меня худощавый паренек. А вот не надо увлекаться размышлениями на ответственной встрече. Я ведь не увидел, как он подошел. С равным успехом он мог стрельнуть в меня, и моя миссия завершилась бы. «И вам здравствовать!» «По делам? Или случайно забрели?» «Товар кое-какой есть. Хотел вот предложить. Кому, если не секрет?» «Да какие уж тут секреты?» — пожимаю я плечами. «Патронов малость имею, лекарства кое-какие. Специфические. На такие вещи и спрос особый. Не каждый ведь подобным бизнесом занимается. Тут специальный человек нужен». «Вам повезло». Соглашается паренек. Как раз поблизости такой человек имеется. Только вы ведь в курсе, как к нему подходить надобно. Так я один тут стою. А товарищи ваши, что у тех домов засели? Это охрана. Попросил их хороший человек меня до этого места проводить. И назад подождать. Со мной вместе они ходить не собираются. Такой задачи у них нет». Паренек понятливо кивает. А как звать величать того хорошего человека? Может, из знакомых кто? Так я привет ему передам через вас. На секунду задумываюсь. Никаких постоянных клиентов этого торгаша я, разумеется, не знаю. Назвать какое-нибудь имя от балды? Чревато. Я не знаю, в каких отношениях может находиться торгаш именно с этим персонажем. «Место это мне Миша Дронов указал». «Дрель?» «Не скажу, ибо этого его прозвища не знаю. Он мне исключительно по фамилии известен. Знакомы мы давно и не раз друг другу помогали». Паренек на некоторое время замолкает. Наклоняет голову, словно бы прислушиваясь. И только тут я замечаю у него тоненькую прозрачную трубку. идущую от левого уха под воротник. «Так это наушник такой. Он рацию слушает. Видел я подобные штуки, когда к нам большие шишки из холдинга проезжали. У них там вся охрана с подобными прибамбасами бегала». «Да, есть такой человек», — подтверждает встречающий. «Правда, давненько он у нас не появлялся. Здоров ли?» «Ну, позавчера точно здоров был». И даже разговаривал вполне внятно и раздельно. Я ему оставил кое-что для поправки здоровья. Понятно. Ну а сопровождающих вам кто выделил? По нынешним временам услуга не дешевая. И такой человек есть. Хищникам кличут. Я оказал ему услугу небольшую. Вот он со мной расплатился. Парень кивает. Видимо, вопросов у него больше нет. Делает приглашающий жест. «Прошу. Надеюсь, сопровождающие понимают, что за вами ходить не следует. Ну, я тоже не вчера родился. Да и Мишка меня предупреждал на этот счет. Они будут на месте». Встречающий больше ничего не говорит. Поворачивается и спокойно топает через площадь. Поправляю дробовик и иду следом. «Ну что сказать?» Часть задания выполнена. Клиент есть и работу продолжает. Все прочее будет дополнением к уже имеющейся информации. Но не поворачиваться же в освояси. Покинув площадь, мы углубились в узкие улочки старого города. Здесь, на границе жилой застройки и промышленных предприятий, новых домов не строили. Район был непрестижным. Улицы были разными. Узкими и широкими, относительно чистыми и основательно замусоренными. Все интересы тут крутились вокруг таможни и товаров, которые через нее проходили. Поэтому во множестве присутствовали различные складские помещения. В настоящее время никем не используемые. Тут практически не имелось населения, а тем немногим оставшимся жителям было явно не до уборки прилегающих территорий. Сворачиваем во двор, входим в подъезд. И перед нами открывается дверь какой-то квартиры. «Оружие оставьте», – поворачивается ко мне провожатый. «Все?» «Желательно. Дробовик с автоматом во всяком случае». Оглядываюсь. Позади нас, слева от входной двери, стоит парень с обрезом. Ствол на меня пока не направлен, но... И чуть сбоку, так, чтобы не перекрывать линию стрельбы, расположились еще двое, тоже с оружием. У них из оружия только пистолеты. Кладу на стол дробовик, отстегиваю от рюкзачка коротыша. Вопросительно смотрю на сопровождающего. Мне бы не хотелось выказывать вам столь очевидное недоверие, но выкладываю еще и пистолет. «Рюкзак тоже смотреть станете?» «Нет. Но у вас еще и нож есть. Из-под жилета видны его ножны». «Этот? Его тоже снять?» А вот тут он замялся. Вопрос так и вертелся у него на языке, но вслух он так ничего и не сказал. «Нет. Больше ничего не нужно. За всем, что вы оставили здесь, присмотрят. Не волнуйтесь, ничего не пропадет. У нас все честно». В его руках появилась повязка. Глаза, что ли, завязать? Да. Мы спускаемся вниз. Под ногами хрустят какие-то камешки. Это явно не стандартный тоннель. Здесь сыро. Я просто всей кожей чувствую повышенную влажность. Поворот. Скрип двери. Под ногами твердый пол. Здесь существенно суше и чуток теплее. Можете снять повязку. Относительно узкая, но достаточно длинная комната. Под потолком ярко горят лампы. У них тут электричество? Мы находимся в дальнем конце комнаты, Сопровождающий справа за моей спиной. А передо мной, за канцелярским столом, сидит неопределенного возраста мужчина в куртке и брюках полувоенного покроя. На голову у него накинут капюшон. Голова наклонена вниз, так что я плохо вижу его лицо. Вы хотели меня видеть? Зачем? У меня есть что предложить на продажу. У многих есть, но я не принимаю здесь всех подряд. Не буду спорить, наверняка у вас есть на то причины. Вот тут мужик поднимает голову и пристально смотрит на меня. У него немного странное лицо, скулы, обтянутые кожей, пронзительные, заглядывающие в душу глаза, тонкие губы и острый нос. Внешность его вызывает неприязнь. «Да, у меня есть причины не общаться с очень многими людьми. Я веду дела только с теми, кого знаю достаточно давно, либо с такими клиентами, за которых может кто-то поручиться». «Вас я не знаю. Кто может поручиться за то, что вам можно доверять?» «Как я понимаю, моих слов вам совершенно недостаточно. Я называл имя вашему человеку, и он подтвердил, что оно вам известно». «Какое именно?» «Ого! А мои выдумки, похоже, начинают работать. Я не раз применял подобный фокус в прошлом». Сообщаешь оппоненту некоторые хорошо известные и проверенные факты, а попутно забрасываешь еще чего-нибудь с неочевидной, мягко говоря, достоверностью, и оппонент просто на автомате хавает все сразу. «Ну, Дронова, вы знаете, это ваш старый клиент». Худощавый некоторое время молчит. «Я бы сказал, он слишком старый клиент и уже успел допустить ряд ошибок», которые не делают ему чести. Так что это не лучшая рекомендация. Вы отказываете ему в доверии, потому что он начал работать с теми людьми, которые вам неприятны? А вот тут мужик встает. И оказывается ростом повыше меня. За спиной что-то металлически щелкает. Сопровождающий взялся за оружие. «Простите, вас это каким образом затрагивает?» «Это исключительно мое дело, и я настоятельно не советую совать туда нос. Никому». Вместо ответа я расстегиваю жилет и отвожу в сторону полу. «Дать в руки?» Собеседник некоторое время стоит молча. Потом опускается на свое место. «Откуда это у вас?» «Ну, если я скажу, что подарок, вы же не поверите. К сожалению, дрель не оправдал не только ваших надежд. Он повел себя некрасиво по отношению к старым друзьям. И нам пришлось вмешаться. Полагаю, ваш старый клиент более не доставит вам никаких проблем. Не каждый может позволить себе подвести хищника». Он какое-то время барабанит по столу пальцами. Поднимает голову. «Ладно, это мы еще посмотрим. Что вы хотите сегодня?» «Ничего особенного. У меня есть желание стать вашим клиентом. Не более того». «Вы что-то принесли?» «Разумеется, соловья баснями не кормят». «Подхожу к столу, не начинаю выкладывать все то добро, которое припас для обмена. Когда на столе появляются шприцы...» Торгаш останавливает меня. «Вот это откуда у вас?» «Трофей. Результат одной стычки». Он поднимает шприц со стола, вертит его в руках, подносит к лицу. Такое впечатление, что принюхивается. «Еще такое есть?» «С собой нет. Я ж не знал, какой именно товар пользуется у вас спросом». «Это всегда в цене». «Приносите сразу же». «Еще что?» Осмотрев всю кучку товаров, некоторые он отодвигает в сторону. «Это не ко мне. Остальное беру. Что хотите взамен?» Оглядываюсь по сторонам. «Я смотрю, у вас тут тепло, свет. Вот у меня со светом небольшая загвоздка. Нет его. А так хочется иногда, чтобы лампочка под потолком загорелась». Да и в розетке электричество было. Мой собеседник некоторое время думает. «Территориально вы где?» «Карта города у вас есть?» «Найду». И он кивает кому-то за моей спиной. не сопровождающему. Тот стоит на месте, как стоял. Минутная заминка, шорох шагов. из за моей спины появляется еще один персонаж. о наличии которого я раньше даже не подозревал. Подойдя к столу, он кладет на него карту. Торговец кивает мне. «Покажите район». Подхожу к карте, разворачиваю и тыкаю пальцем где-то около своего старого дома. «Вот здесь». «Сложнее. Здесь нет действующих линий электропередач. Во всяком случае, насколько я знаю». Ну, промышленный холодильник я запускать не собираюсь. Мои потребности куда как скромные. Солнечная панель, инвертор и аккумуляторы. Подойдет? Пожимаю плечами. Почему бы и нет? Сейчас у меня такого оборудования нет. Слишком редкий заказ. Обычно я не занимаюсь такими вещами, но могу сделать исключение. Потребуется время. Неделя. «Через неделю мои представители будут ждать вас вот здесь». И палец Таргаша указывает отметку на карте. «Приходите лично. Ни с кем другим они не будут разговаривать. Должен ли я вас предупредить, что ответственность за их безопасность несете вы?» «С момента встречи согласен. А до этого каким образом?» «Я же не знаю, каким маршрутом они пойдут». «Настолько далеко мои требования не распространяются. Меня интересует сам процесс передачи товара». «Согласен». «В таком случае наш разговор закончен. И еще». Его рука ныряет в кучу товара и приподнимает за цепочку флешку-ключ. «Вот это можете приносить мне в любое время и в любом количестве». Можете не искать других покупателей. Больше меня все равно никто не даст. С этого момента я включаю вас в круг своих клиентов. Но только вас лично. Это понятно? Киваю в ответ. Будем считать, что мы договорились. Проводите его. Обратный путь по тоннелю. Подъем по лестнице. Хлопанье дверей. И вот я стою в той самой комнате, где сдавал вооружение. Неразговорчивые парни выкладывают передо мной оружие. Проверяю наличие патронов, заглядываю в стволы. Все в порядке. Сую пистолет на положенное место, пришпандориваю к рюкзаку коротыша и вешаю поперек груди дробовик. Не проронивший ни слова провожатый открывает дверь и выходит в подъезд. В обратный путь... «Нас провожают еще двое охранников, которые вынырнули откуда-то сбоку, стоило отойти от подъезда всего на десяток метров. Если бы не успокаивающий жест сопровождающего, я уже ломанулся бы в ближайшую подворотню. Нельзя так шутить с человеком на нервах, как еще не пальнул-то с перепугу. До площади мы дошли относительно быстро и без происшествий. Проводив меня до памятника... Строится, отваливает в сторону. А навстречу мне уже спешат мужики из группы прикрытия. «Ну ты, блядь, даешь!» Веремеев, расхаживая по комнате, покачивает головой. «Еще полчаса, ребят бы ушли!» «Он там так закрылся, без поллитра хер найдешь! Я так понял, у него там несколько точек, причем оборудованных буквально в последнее время!» Одна так совершенно точно недавно сделана. Когда по туннелю идешь, чувствуется запах сырой земли. Свежий туннель, только недавно прокопали. Внизу у него обогреватели. Иначе бы в этой комнате все зубами клацали от холода и сырости. Наверное, разных клиентов водят по разным местам. Никаких товаров на обмен я вообще не видел». Он говорит, что его ребята доставят товар в любую точку по выбору покупателя. Не знаю. Может быть и так. Но одно могу сказать точно. В плане конспирации этот деятель хоть кому не малую фору может дать. Уверен, все разговоры сопровождающие по рации ретранслируют куда-то еще. Словом, все у него продумано. Да и вообще... Около таможни, каких только ухоронок нет. Капитан покусывает губы. «Да, нам этот клиент не по зубам. Жаль. Ладно, спасибо и на этом. До границы района тебя ребята проводят. Ну а дальше уж, извини, караван к твоему торгашу еще утром ушел. Да ладно, доберусь как-нибудь». «Вот скажите на милость». Откуда у меня такое беспардонное нахальство? Ладно, флешку в общую кучу я чисто по рассеянности пихнул. Ни разу не ожидал, что этот хитрый дядя так на нее западет. Кстати, свою потребность я ему обозначил абсолютно от фонаря. Мне просто хотелось проверить ценность того, что лежало перед ним. Понятно, морфин всегда в цене. Пистолетные патроны, всякая хренотень, золотые побрякушки – Все это хоть и имело определенную ценность, но для покупки столь сложного технического оборудования этого было недостаточно. Тем не менее, сделка состоялась. А это означало только одно. Пресловутые флешки представляли собой немалую ценность. Вообще, вся эта история с торгашом выглядела сплошным блефом. Уже не говоря о том, что моя охрана таковой вовсе не являлась. и была предоставлена Веремеевым исключительно в его собственных целях. Все мои росказни и намеки на неведомых покровителей, разумеется, тоже были шиты белыми нитками. Сомневаюсь, чтобы старый наркоделец купился. Оставалось только одно — флешки ключи. Зачем-то они им всем нужны. Ведь у дознавателя в подземелье имелся немалый их запас. Это сколько ж народу они за эти ключики ухандокали. Хотелось бы знать, что именно они открывают. Он ушел? Да, шеф. Охрана ждала его в условленном месте, как вы и приказали. Мы рассмотрели их повнимательнее. Это явно профи. В бронежилетах и касках. С хорошим оружием. Они не выглядят новичками. «Я и не сомневался. Что ты можешь сказать о нашем госте?» «Странный человек. Даже более того, первое подозрение зародилось у меня в тот момент, когда он выкладывал на стол вещи для обмена. Он тогда сделал неловкое движение и рассыпал коробку патронов. Вроде бы обычные, но головки у них покрашены в синий цвет». «И что это значит?» Я тоже не сразу придал этому значения, а потом что-то меня дернуло, и я вызвал Петра. Он ведь у нас специалист по вооружению, а заодно попросил предоставить ему перечень оружия, который наш гость оставил на посту охраны. «И это все? «Как ты думаешь, многие ли рискнут носить открыто нож, отобранный у сектантов?» «Полагаю, человек, который это делает, либо абсолютный мудак», непонятно, как доживший до сегодняшнего дня, либо крайне опасный противник. Петр отчасти подтвердил мои предположения. Ты же видел, чем был вооружен наш гость? «Ксюха, дробовик и пистолет с глушителем». «Ксюха, это так. А ружье – необычный дробовик. А Мосберг 590. В специальном исполнении». «Вещь достаточно редкая в наше время. Да и пистолет у него нестандартный полицейский Ерыгин, а ЗИК П-220. Оружие, не сказать, что сильно распространенное даже в Европе. Тем более в данном исполнении. Да еще эти патроны. Спецпатроны с утяжеленной пулей для стрельбы с использованием глушителя». «Петр помог сделать мне правильный вывод». Этот человек привык работать на короткой дистанции, я бы даже сказал в упор. Это не просто обычный дикий. Это убийца, способный подойти близко к своей цели, при этом совершенно не скрывающий своей профессии. Он упомянул дреля. Что ты про него знаешь? «Обычный клиент, таких было много». «Таких? Много быть просто не может». Дронов – высококлассный программист, талантливый хакер. Среди его клиентов преобладали люди, профессионально взламывающие банковские счета. Сломать чужую защиту для него – вопрос времени. И с этим человеком расправился наш гость. Это кому же он ухитрился так насрать? «Ну если это так, шеф...» «У тебя есть другое объяснение?» «Нет, пока нет...» Он назвал имя Хищник. Выясни все про этого человека. Кто этот неизвестный, отправляющий посланцами профессиональных убийц? Я должен знать. Продолжение следует.